НТС в борьбе за Россию Весной 1969 года Посев печатает книгу Галича «Песни». Факт публикации в антисоветском издательстве стал поводом для исключения из Союза писателей СССР 1971 год, а затем и из Союза кинематографистов и даже из Литфонда 1972 год. После третьего инфаркта Галич получил вторую группу инвалидности и скудную пенсию. Лишенный средств к существованию, он начинает распродавать мебель и библиотеку, но активного участия в диссидентском движении не прекращает. Бунтаря вызывают в КГБ и предлагают покинуть СССР по израильской визе. Но на землю обетованную Александр Аркадьевич не поехал. Норвежцы оформили ему и жене нансеновские паспорта. В первом большом интервью Рару и Югову, отвечая на вопрос, был ли его отъезд вынужденным или добровольным, Галич ответил иронично. «По этому поводу я могу рассказать вам одну историю. Когда я еще в детстве жил в Севастополе, у меня был приятель, еврейский мальчик, по имени почти из анекдота Моня». Когда мы с ним залезали на дерево, выходила его мать и кричала, «Моня, или ты сейчас упадешь и сломаешь себе голову, или ты слезешь, и я набью тебе морду». Вот такой примерно выбор был предоставлен и мне. Первой остановкой на пути изгнанников стала Вена, а не Осло. Летом 1974 года в австрийском аэропорту Галича встречал лично Владимир Поремский, глава старейшей антисоветской организации Народно-трудовой союз, НТС, которая при финансовой поддержке ЦРУ издавала политический журнал «Посев» и литературно-художественный журнал «Грани». Галич растерялся от такой неожиданной встречи, а тот его спросил, что же вы смутились? представьте, что вы приезжаете в СССР, и вас встречает Андропов. После чего оба рассмеялись, и Паремский пригласил Галича приехать во Франкфурт на конференцию журнала «Посев». Поэтому перед тем, как отправиться в Норвегию, утром 29 июня, Галич вместе с женой и с Паремским прилетел во Франкфурт, где находились центральное отделение НТС и издательство «Посев», выпустившее к приезду Галича Второе. Дополненное издание сборника стихов поколения обреченных». Когда Галич прибыл в издательство, возникла трагикомическая ситуация, которую описал Григорий Свирский, приехавший туда в тот же день. Едва я переступил порог посева, ощутил необычную напряженность, словно редакторам посева что-то угрожало. Они шептались, Молча выглядывали из своих кабинетов, провожая меня глазами. А меня тянули куда-то в конец коридора. А там, в пустой комнате, вот так раз, Александр Аркадич. Чего же у всех были замороженные лица? Позднее объяснили. Во Франкфурте находилось и руководство НТС, много лет враждовавшего с советской Москвой. Они хотели проверить. Советский, выдававший себя за Галича, Действительно, Галич? У них были основания не сразу верить новичкам оттуда. Российские ГБисты выкрали в Париже и убили генералов, руководителей Белого движения. У НТС не раз пропадали руководители. Одних выкрадывали и доставляли в Москву на смерть, других травили ядами. Дважды появлялась агентура, выдававшая себя за диссидентов, беглецов от ГБ насторожились НТСовцы. Очень похож на свой портрет, но... Но стоило нам расцеловаться, напряженность как рукой сняло. Начался общий праздник. Карнавал, пишет Михаил Аронов в книге «Александр Галич. Полная биография». Галич стал регулярно принимать участие в собраниях НТСовцев, и каждая их встреча неизменно заканчивалась импровизированным концертом в узком кругу. На одном из форумов он выступил с короткой пламенной речью. «Советская власть стала плохой не с того дня, когда я или кто-либо другой начал считать ее плохой», — сказал он. «Советская власть была плохой с первого дня своего существования, и борьба против нее началась с того же дня и никогда не прекращалась. Тех, кто боролся, можно во многом обвинять. Но в одном основном они были всегда правы. Против советской власти надо было бороться. Поэтому должна существовать преемственность борьбы. НТС – организация своеобразная. Классических жестких методов классовой борьбы ее участники не признавали, рассчитывая лишь силой слова и убеждения разжечь национальную революцию. В годы Великой Отечественной Они пытались выступать в качестве некой третьей силы и проводили свою пропаганду под лозунгом «Ни Сталина, ни Гитлера», что часто приводили к конфликтам с нацистами. В СССР отношение к их деятельности всегда было однозначным. Для участия в конкретных идеологических и психологических диверсиях отщепенцев широко используется так называемый «народно-трудовой союз», созданный на основе рассыпавшегося Белогвардейского Российского общевойскового союза. Эта организация, имеющая штаб-квартиру во Франкфурте на Майне, является по существу специальным подразделением ЦРУ по использованию эмигрантского отребья, писал в 1983 году Волкогонов. В книге «Психологическая война. Подрывные действия империализма в области общественного сознания». НТСовцы были люди убежденные, преданные делу, хотя и несколько наивные. Солженицын, например, после первой же встречи с ними понял всю несостоятельность их программы и тщетность попыток перешибить плетью обух. Галич придерживался иного мнения и через два года вступил в ряды союза, аккуратно выполнив положенный ритуал с прочтением и сжиганием обязательств. Такая процедура была не только символической, она была продиктована и практическими соображениями. Начиная с 30-х годов до самого развала советской власти, члены организации постоянно предпринимали попытки по проникновению в СССР с целью налаживания контактов с антикоммунистически настроенными гражданами, доставки литературы, пропагандистских листовок и так далее. Чаще всего незадачливых нарушителей границы хватали, отправляли в лагеря или казнили. Но их настойчивости можно было только позавидовать. Известно, что в 1951 году НТС разработал операцию по заброске листовок в вглубь СССР с помощью воздушных шаров. Весной 1953 года в Винницкую область с самолета, предоставленного американскими спецслужбами, Была десантирована группа русских эмигрантов, членов НТС. Добровольцы нашлись из числа курсантов разведшколы ЦРУ под Мюнхеном. Почти все они были расстреляны. Один из оставшихся в живых, Михаил Кудрявцев, в 1993 году утверждал, что ни НТС, ни ЦРУ не давало им никаких указаний собирать сведения о секретных оборонных объектах СССР а единственным их заданием было создание на Кубани подпольной ячейки и распространение листовок. Летом 1953 года еще восемь агентов НТС были сброшены на парашютах с американского самолета в районе Майкопа. Каждый имел при себе рацию, шифровальный блокнот и оружие. Все они были схвачены сотрудниками госбезопасности. Провал произошел из-за информации, полученной от перевербованного советской разведкой Кима Филби. Эти события нашли свое отражение в городском фольклоре. Неизвестный автор сочинил так называемую песенку американских диверсантов. В 60-х она входила в репертуар Константина Беляева, и полную версию можно найти в CD-приложении. «Ночь темна, шумит тайга тревожно». Нет ни шороха кругом. По тропинке очень осторожно, все мы шестеро идем. Мы идем тропинкой самой узкой. КГБ не в жизнь нас не поймать. Сэр Антонио, как это у них по-русски? Бедный мой мать. Ночь тиха, и чавкает трясина. С самолета выброшен десант. И ведет нас рыжая скотина, старый белый русский эмигрант. Он, подлец, засадит нас в кутузку. Вместе с ним мы попадем в тюрьму. Сэр Антонио, ну как это там по-русски? How do you do? Джонни продал ферму в Алабане, записался членом ФБР. Он гудбай сказал старушке маме, мигом я смотаюсь в СССР. Не один гектар по порчу кукурузки. Джонни им покажет, как фермы разорять. «Сэр Антонио, как это у них по-русски? Бедный мой мать!» Сквозь призму эпохи попытки НТС-овцев бороться с советами, все эти воздушные шары с листовками, заброска агентов, кульсирующие вдоль границы радиоавтомобили, выглядят несколько наивно. Меж тем в СССР к Народно-трудовому союзу относились более чем серьезно. Вот лишь несколько фактов. Осенью 1947 года с помощью советского агента был похищен из Берлина член НТС Тригубов. Зимой 1954 года гражданским рейсом аэрофлота из Москвы в Вену вылетел капитан госбезопасности Николай Хохлов. Ему было поручено с санкции политбюро ЦК КПСС осуществить во Франкфурте на майне убийство одного из лидеров организации Григория Околовича. Но он рассказал своей жертве о своем задании и продемонстрировал на пресс-конференции привезенные им инструменты убийства. Дело получило широкую международную огласку. Три года спустя советские агенты попытались отравить Хохлова. Около месяца врачи боролись за его жизнь, но он выжил. Весной того же года в Западном Берлине был похищен председатель комитета помощи русским беженцам, член Совета НТС Трушнович. Он задохнулся в багажнике автомобиля по дороге в Советскую зону. Летом 1958 года в Шпрендлингене под Франкфуртом был взорван дом, где жили семьи членов Союза с детьми и помещалось радиооборудование. Весь угол дома обвалился, но человеческих жертв не было. В июле 1961 года был организован взрыв во дворе здания посева с целью возбудить страхи соседей и выселить организацию. Было также подложено взрывное устройство на стройке нового здания НТС. Околович разрядил его лично еще до приезда полиции. Несмотря ни на что, члены союза не прекращали активной деятельности. В годы хрущевской оттепели, Значительное число советских граждан начало выезжать за границу на молодежные фестивали, выставки и международные конференции. Члены НТС завязывали с ними беседы, передавали им книги, эмигрантские журналы и пластинки. Специально для советских моряков за плавания НТС издавал газету «Вахта свободы». Кроме того, активно использовался прием распространения поддельных изданий под видом советских газет. Именно таким способом НТС впервые опубликовал доклад Хрущева на закрытом заседании 20-го съезда КПСС. Один из руководителей НТС, Евгений Романов, на страницах мемуаров «В борьбе за Россию» вспоминал. «Однажды Галич поехал с нашими оперативными работниками для работы в портах, встреч с советскими моряками, туристами». Его чрезвычайно интересовало, как это происходит, что те берут антисоветскую литературу. У него не укладывалось в представлении, что советский моряк берет крамольные книги, чтобы привезти их в Россию. И он, кажется, в Бельгии, в порту, издали наблюдал, как все происходит. Одна встреча, вторая, третья, передача литературы, как люди ее с опаской, но берут. На него тогда произвела большое впечатление, это, в общем-то, повседневная для наших людей практика. Видимо, воспоминания Романова относятся к первому приезду Галича в Бельгию, когда пластинка «Крик шепотом» еще не вышла, иначе он упомянул бы о том, что она, упакованная вместе с какой-либо его книгой издательства «Посев», поколение обреченных, генеральная репетиция «Когда я вернусь» также передавалась советским морякам или туристам. Несколько лет назад мой друг, известный музыкант, продюсер и коллекционер винила Юрий Алмазов именно в Брюсселе приобрел такой нераспакованный, так сказать, сувенир.